Глава вторая «Дура!» — жарко прошипел кто-то мне в самое ухо. «Не лезь! Ты ничего не сможешь сделать, слышишь? Ничего!» Как-то я иначе представляла себе смерть. Отродясь, не верила ни в тот свет, ни в другую какую мистику. А между тем туман в глазах поредел, я проморгалась и отропела. «Что? Может, не добили ироды-халтурщики?» Для начала никакой кухни вокруг не наблюдалось, и могилки тоже. Я стояла на... на площади. Да, на небольшой площади, в окружении красивых зданий, несколько готичного вида, хотя некоторые вполне тянули на новострой. Вокруг была толпа каких-то косплееров. Буквально в полушаге от меня торчала чем-то очень довольная девица — разряженная по невероятной моде с претензией на историчность, а прямо напротив, посреди пустого пространства, выселся эшафот. И на нем кого-то вешали. Странно, но я даже без очков сумела рассмотреть довольно молодого мужчину, раздетого до пояса, со связанными руками и схлёстанной кнутом спиной. Казнь, по всей видимости, была показательно мучительной, потому что... Петля, накинутая несчастному на шею не должна была сломать ее сразу ее затягивали медленно так чтобы преступник бился в агонии как можно дольше и вот я открыла глаза как раз для того чтобы увидеть первую судругу именно это зрелище взорвало что то в моей голове рваными невнятными обрывками как старая пленка с частично испорченными кадрами ко мне приходили чужие воспоминания стоящая рядом девица Моя подруга. Наверное, теперь бывшая. А еще дальняя родственница. Единственная наследница мужчины, которого сейчас вешают. Конечно, его смерть в ее интересах. А еще она, по-моему, что-то знает. Неважно, потом разберусь. Главное, висельника еще можно спасти. И девчонка в тело, которое меня занесло, всегда презирала книжки про попаданок. Так что это явно мне наказание свыше за высокомерие. Как раз собиралась это сделать». Собиралась, но не успела, потому что ее маневр разгадали, и подружка задействовала свое кольцо с выпадающим шипом. Надеюсь, девица лишь хотела, чтобы мою предшественницу временно парализовала, хотя, будучи подругой, должна была знать и про аллергию на вполне безобидную с виду траву и про слабое сердце, на которое как раз проще всего свалить смерть во время такого страшного зрелища. Так что поди разберись, глупость или злой умысел. И свалилось это все на меня, так как перед смертью девчонка взмолилась к высшим силам. А у тех, видать, приемные часы как раз были. Выслушали, прониклись. В итоге молодая коза натворила дел и ускакала. А мне, старый, вместо заслуженного отдыха, теперь все это расхлебывать. Здорово высшие силы вывернулись. Делегировали задачу на мою голову. Правда, дело вроде плёвое и очень на Ленкина похоже. Может, поэтому меня на него и перекинули? Понять бы еще за награду или просто так? Нет, уже ясно, что мужик теперь мой будет. Сто лет бы он мне сдался. А с другой стороны, жалко. Он-то точно ни в чем не виноват. Ну, разве в том, что наследница у него, похоже, интриганка оказалась. Приютил дальнюю родственницу на свою голову. Только уж как-то все больно складно выходит, подозрительно. Эх, ладно, сначала спасу, а потом уже разбираться стану. Что, я не найду, куда бесхозного мужика пристроить? Стойте! Я отскочила на шаг от раскрывшей в изумлении рот красотки и кинулась к помосту. «Стойте! Остановите казнь! Я, как особо королевской крови, заявляю, что готова выйти за этого мужчину замуж и взять его под свою ответственность!» На площади разом стало так тихо, что скрип натянутой веревки и мучительный хрип казнимого ударил в уши. А потом палач отпустил свой конец, и мужчина в петле бессильно рухнул на колени, кашляя и пытаясь дышать. Еще бы они тут все не обалдели. Судя по всплывшим в моей голове воспоминаниям, такой цирк в королевстве уже двести никто не устраивал, желающих из королевской родни не было. В моей предшественнице, кстати, той крови кот наплакал, но она есть. И формально отказать мне в сумасшествии никто не может. Вот только и помогать никто не собирается». Так что я сама влезла на шафот и принялась стягивать петлю с шеи бедного висельника, за что заработала от него взгляд. Такой, наполненный высокомерным презрением и испепеляющий морально, даже мурашки по коже пробежали. Да. Новая партия воспоминаний незаметно вклинилась в мои мысли. Что-то я прежнее там подписала. А Все становится немного яснее. Этот парень — ректор местного университета и по совместительству герцог. Обвинили его в покушении на короля. Ого! И по уликам сразу определили, что использовался для этого некий артефакт, действие которого и подтвердила моя подруженька. Заявила во время экстренного допроса по горячим следам, что видела то ли совечение, то ли сияние, то ли вообще только жужжание слышала где-то там, в районе спальни преступника у которого она проживала на правах бедной родственницы. Тут картинки становились смутными, потому что прежняя хозяйка тела испытывала слишком много разных эмоций по данному поводу. Она в тот день впервые оказалась в герцогском замке. Ее захлестнули томление и впечатление, ведь тут обитал предмет ее трепетно-невинной влюблённости — Когда же в дом вломились гвардейцы, она инстинктивно подтвердила прожужащее свечение, потому как подруга слишком уж реалистично его описывала. Интересно, это специально было сделано или по недомыслию? Ведь очевидцев правильно допрашивать по отдельности. Иначе один свидетель с богатым воображением так красочно поделится увиденным, что все остальные тут же поверят, что и они лицезрели нечто подобное. Эффект стопроцентный — Даже те, кто видел белое, все равно начнут сомневаться, а может, все же было черное. Вот примерно так и произошло. Девчушка еще ничего осознать-то не успела, как ей убедительно пересказали, точнее подсказали, что именно она должна была увидеть. И быстро потребовали подтвердить правоту подруги. А подруг же не предают. Поэтому Оливия Рокруа, это я наконец-то вспомнила, как меня теперь зовут, Кивнула, промолчала и подписала протокол, почти не задумываясь, по инерции. А потом, когда поняла, к чему привело ее свидетельство, ужаснулась и начала вспоминать, что же она видела на самом деле. Ну и до довспоминалась до того, что ничего-то она не видела, лишь слышала вопли наследницы герцогства в духе «Смотри, смотри, что это жужжит и светится!». Короче говоря, Эта дурюха своими руками отправила свой тайный любовный интерес в петлю, о чем недовисельник наверняка прекрасно знает. Протокол ты видел и подписывал, наверное? Или на суде слышал? Без разницы. Позже разберусь, как здесь судебные процессы протекают. Но уведомить, чьих слов его обвиняют, должны были обязательно. Главная моя предшественница была уверена в его невиновности и старалась спасти, а я теперь за нее. Так что пусть хоть углядится, мне его надо с ашафота стащить. Ноги-то у бедолаги не идут».